Трудно поверить, как бывает полезна речь, имеющая в виду исцеление, направленное целиком ко благу слушателей. Неокрепшим умам легко внушить любовь ко всему правильному и честному, да и над не слишком испорченными и податливыми истина получает право собственности, если найдет умелого ходатая.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 Чистый ум, не помышляющий не только о беззаконных, но и об излишних наслаждениях. Хотелось положить предел прожорливости брюха».